Глава одиннадцатая «Не снимайте пальто», — сказала Бритни, открыв ключом дверь небольшого каменного дома на другом конце деревни. «Здесь много лет никто не живет. И дом не отапливается, и лампочка слабая. Лучше приходить сюда утром, когда на улице светло». Николете и самой не хотелось лезть на чердак холодного и темного дома, особенно после поездки на машине с пьяной Бритни за рулем, Как она вписывалась в узкие улицы! Николетта закрывала глаза и молилась про себя. Но к утру Бритни опомнится, и никаких бумаг она не увидит. А у карабинеров нет никаких оснований для обыска в этом доме. Ведь финансовые потери частной фирмы их совершенно не касаются. Только быстро. А то мы промерзнем тут до костей. Потребовала Бритни. А вы не пойдете со мной? Вы же знаете, как выглядят бумаги. Там просто несколько папок, вы легко их увидите. А я не собираюсь сломать ноги в темноте. Последний пролет лестницы был совсем темным, пахло сыростью и затхлостью, как всегда пахнет в домах, где много лет никто не жил. Николета толкнула дверь на чердак, нащупала выключатель. Вроде Бритни говорила, что он справа, сразу за дверью. Тусклый свет лампочки, висящей на проводах под потолком, «Освещал три коробки с книгами, ящик для инструментов, старый письменный стол, забитый книжный шкаф. Никаких папок не видно. Сохраняя спокойствие, старая дура!» Громко сказала Николета, чтобы подбодрить себя, но от звука своего голоса в пустоте стала окончательно не по себе. Она подошла к столу, обыскала все отделения и ящики, затем вытащила их и проверила задние стенки, Секретное место для укрытия, ведь об этом пишут во всех детективных романах. Но куда Дечо мог спрятать папки в чужом доме? Она двинулась к книжному шкафу, ища рычаг, чтобы открыть скрытый проход, трогая полки, собирая пыль и паутину на своих пальцах. Но ничего не нашла, кроме Дио мио». Она с отвращением стряхнула с ладони мертвого паука, пришла очередь коробок с книгами. И снова никаких папок. Прошло уже минут двадцать. Николета замерзла. Казалось, на чердаке холоднее, чем на улице. А вдруг Бритни специально привела ее сюда и сейчас уже заперла дом и уехала. И никто ее здесь не найдет. Нет, это глупо. Ведь можно разбить окно в доме и выбраться, даже если тебе почти семьдесят. Ее решимость окончательно испарилась при виде двух мокриц, застывших на стене. «Достаточно! Баста, баста!» Николета повернулась к двери, и тут погас свет. Она застыла, затаив дыхание и ожидая, что произойдет что-то ужасное. Но ничего не произошло. Помня о пауке и мокрицах, она не двигалась. Глаза все никак не привыкали к темноте, и все же пришлось сделать шаг вперед, вытянув руки перед собой. Наконец она нащупала дверь, толкнула ручку, Но дверь не открылась. Она кричала изо всех сил, топая ногами, надеясь, что Бритни услышит ее. Но никто ей не отвечал. И чем больше она отчаивалась, тем громче становились ее крики. Николета попеременно билась в дверь и топала ногами по полу. Неужели Бритни заперла ее на чердаке? Что случилось? Раздался голос с другой стороны двери. «Я не могу открыть дверь!» «Свет погас!» — закричала Николетта. «Вы, должно быть, заперли ее изнутри!» «Я не запирала!» «Поищите ключ! Его точно нет в замке!» «По крайней мере, Бритни не заперла ее здесь!» «Конечно, нет!» Пальцы пробежали под дверной ручкой и нащупали ключ. И Николетта вспомнила, что она сама лично повернула его в замке, чтобы никто ей не помешал. Она отперла дверь, чувствуя себя глупее, чем когда-либо в своей жизни. «Но как вы оказались в темноте?» — удивилась Бритни. Я уже собиралась уходить, но свет погас. Бритни поднялась в комнату, провела рукой по стене с другой стороны двери. Тут же был другой выключатель. Кто бы мне о нем сказал? Зажглась другая лампочка. Бритни была рядом, и Николети больше не было страшно, только ужасно стыдно. Взгляд ее упал на книжный шкаф. Он выглядел странно в ярком свете другой лампочки. «Почему вы так уставились на шкаф?» «Видите окошко? Оно уходит дальше, за шкаф. И что странного? Шкаф узкий, и там, за ним, пространство. Так его поставили. И при чем тут бумаги? Кстати, где они? Их нет. Что значит нет? Их никто не мог унести». Бритни подозрительно уставилась на большую сумку Николеты. Та молча открыла сумку и показала содержимое. «Ладно, пошли». Бритни тоже уставилась на шкаф. «Сколько здесь пыли! С ума сойти!» Она шагнула вперед, споткнулась и, выставив вперед руки, со всего размаху налетела на шкаф. Полки зашатались, книги посыпались. Николета подбежала, чтобы помочь, и обе женщины замерли. Взглядом их предстал ботинок, выглядывающий из-под старой запыленной ткани, пальто и множество пуговиц. Они синхронно пробежали глазами пуговицы снизу вверх, воротник и ослепительная улыбка в 32 два зуба. Также синхронно они заорали второй раз за этот вечер. «Не уверен, что я вас понял». «Зачем вы полезли поздно вечером на чердак в доме, где никто не живет?» И сломали книжный шкаф. Карабинер в недоумении смотрел на женщин. Николета и Бритни сидели в нежилой гостиной на первом этаже и дрожали от холода. «Это получилось случайно. Я просто запнулась и налетела на шкаф». В третий раз объясняла Бритни. «Но «Ну что вы здесь делали?» До приезда карабинеров Бритни умоляла Николету не рассказывать, Зачем они сюда пришли? Как она объяснит мужу, что украла у него бумаги для Дэччо? А теперь еще и привела Николету, с которой не должна была разговаривать. Николета обещала молчать, а сама думала, как смотреть в глаза маршалу Брандолине. Ведь и она не должна была подходить к Бритни. Люди не приходят в нежилой дом вечером без цели. Что вы хотели здесь найти? Вы знали, что там спрятан труп? «Мы ничего не знали!» Казалось, Бритни вот-вот расплачется. Она с ненавистью смотрела на Николету. «Все из-за вас!» — говорил ее взгляд. «Вы скрываете информацию от представителей власти?» «Да, у меня такое хобби!» Не выдержала Николета. По ночам я хожу по домам и ищу спрятанные трупы. Я же говорил, карабинер торжествующе посмотрел на нее. Я пошутила. Николета совсем забыла, какие у них здесь карабинеры. Общение с Брандалини несколько улучшило их репутацию в ее глазах. Тут она вспомнила, как маршал ее использовал, и, в свою очередь, всхлипнула. Так они и сидели, две растерянные женщины, не знающие, как объяснить свое присутствие в этом доме. Тут он и вошел, поприветствовал присутствующих. Ехидно. Она уверена, что это именно ехидство. Улыбнулся Николетти. «Видимо, я должен поблагодарить вас за обеспечение карабинеров работой». «У них нет чувства юмора», — буркнула Николетта. «Зато у вас его предостаточно, как я посмотрю. Ровно столько, чтобы прожить жизнь, сохранив рассудок. Похоже, гораздо больше. Во всяком случае, я не знаю других людей с вашим хобби — искать трупы на чердаках». Я не искала трупы. «Тогда объясните мне, что вы тут делали и зачем сломали шкаф». Николета тяжело вздохнула, в основном потому, что начала понимать. Она завралась и полезла не в свое дело. И как теперь выпутаться, совершенно непонятно.